Как завораженный мальчик не шевелился и не сводил глаз со сны и стоявшего под ней долговязого. От дыхания запотело конное стекло. На дворе, наверное, холодно. Долговязый, уперев руки в бока, пристально вглядывался вверх. Стоял, не двигаясь, словно окоченел. Должно быть, волновался за коротышку. Ждал, чтобы тот поскорее закончил свои дела и слез со сны. Понятно, почему он волновался. Спускаться с высокого дерева труднее, чем лезть наверх. И вдруг долговязый будто решил махнуть на все рукой, повернулся и скрылся в темноте. Мальчику показалось, что все его бросили. Коротышка залез на сосну и пропал. Долговязый ушел куда-то, заводная птица молчит. Отца, что ли, разбудить? Он ни за что не поверит. Скажет, опять тебе что-то приснилось. Мальчику действительно часто снились сны, и он иногда путал сон с явью. Но сейчас кто бы что бы ни говорил, все было на самом деле. И заводная птица, и парочка в черном. Просто они куда-то исчезли. Ни с того, ни с сего. Папа все поймет. Надо только объяснить, как следует. И тут вдруг мальчик подумал. А ведь тот, невысокого роста, очень похож на папу. Может, ростом пониже, зато фигуры движения, ну, как две капли воды. Да нет, папа так ловко не влез бы на дерево. Он не такой проворный, не такой сильный. Мальчик совсем запутался и ничего не понимал. Через несколько минут у сосны снова появился долговязый. На этот раз он был не с пустыми руками, принес лопату и большой холщевый мешок. Тихонько положил мешок на землю и принялся копать у самых корней дерева. Лопата вонзилась в землю с сухим хрустом. Ну уж теперь все точно проснутся. Такой четкий и громкий был звук. Никто, однако, не проснулся. Долговязый ни на что не обращал внимания и молча без остановки продолжал копать. Несмотря на хилый вид, потому как он обращался с лопатой, было видно, что силой его Бог не обидел. Работал размеренно, без лишних движений. Вырыл яму на нужную глубину, прислонил лопату к сосне и, стоя на краю ямы, смотрел в нее. Наверх ни разу не взглянул. Забыл, что ли, про коротышку, который забрался на дерево? Сейчас в голове у него была только яма и больше ничего. Мальчику это не понравилось. На его месте я бы о товарище побеспокоился. Судя по кучке земли, выкопанной долговязым, яма была неглубокая. Мальчику — по колено или чуть глубже. Но долговязово глубина вполне устраивала. Он достал из мешка какой-то предмет, завернутый в черную материю, что-то мягкое. Это было видно потому, как Долговязый его держит. «А может, он собирается похоронить в яме чей-нибудь труп?» При этой мысли сердце у мальчика запрыгало в груди. Величиной завернутый предмет был не больше кошки. «А вдруг это не кошка, а человек?» Маленький ребёнок. Но зачем ему понадобилось закапывать это в моём саду? Мальчик проглотил слюну, которая он не заметил, как скопилась во рту, и издал при этом такой громкий звук, что даже сам испугался, как бы Дылда в саду не услышал. Тут же точно этот звук подстегнул её заголосила заводная птица: кри кри Похоже, пружина стала туже заводиться. Услышав крик, мальчик почувствовал, что сейчас должно произойти что-то очень важное. Он прикусил губу и незаметно для самого себя стал скрести ногтями руки. Лучше бы ему ничего этого не видеть, но теперь уже поздно. Мальчик не мог отвести глаз от того, что происходит в саду. Слегка приоткрыв рот, и, прижавшись носом к холодному стеклу, он наблюдал странную картину и уже не надеялся, что кто-то из родных проснется. «Даже если поднимется сильный шум, все равно никто не проснется», — думал мальчик. «Кроме меня этих звуков никто не слышит. Так было решено с самого начала». Нагнувшись, Долговязый осторожно положил чёрный свёрток в яму, выпрямился и долго глядел на него с высоты своего роста. Из-за тени от козырька лица мужчины было не разобрать, но, казалось, взгляд его был мрачным и даже каким-то торжественным. «Точно! Это чей-то труп!» — решил мальчик. Наконец Долговязый решительно взялся за лопату и стал забрасывать яму землей. Покончив с этим, он слегка утрамбовал землю, прислонил лопату к стволу дерева и не спеша удалился, унося холщевый мешок. Ни разу не обернулся, не посмотрел на верхушку сосны. Заводная птица больше не кричала. Мальчик повернулся и посмотрел на часы. Напрягая зрение, с трудом разглядел стрелки. Половина третьего. Еще минут десять через щелку в занавесках подсматривал за сосной, надеясь уловить какое-нибудь движение. И тут его будто накрыли сверху тяжелой железной крышкой. Страшно потянуло в сон. Мальчику хотелось узнать, что будет дальше с коротышкой на дереве и заводной птицей, но глаза сами закрывались, и он ничего не мог с ними поделать. Нетерпеливо выпутываясь на ходу из кофты, мальчик нырнул в постель, где сон сразу навалился на него и лишил сознания.